Глава 17 Праздник был в самом разгаре. Лиза с улыбкой наблюдала за резвящимися детьми. Рядом с ней стояла Танюша, самая громкая и яркая принцесса в своём розовом платье. Они вместе выбрали его, когда отдыхали в парке, вспоминая чудесные моменты. Тогда день выдался великолепным. День рождения удался на славу. Атмосфера была просто волшебной. Такая тёплая и праздничная, что каждый гость светился от счастья. Смех и радость витали в воздухе, но, конечно, главной звездой вечера была маленькая принцесса. Она без устали подбегала к Лизе, осыпала её поцелуями и с гордостью представляла всем своим знакомым, неизменно добавляя, что у неё самая красивая мама. Поначалу Лиза немного растерялась от такой открытости, но, видя искреннюю надежду в глазах ребёнка, кивала и даже вступала в разговор с гостями. Теперь она уже спокойно реагировала на эти трогательные моменты. «Как себя чувствуешь?» Раздался рядом мужской голос, и Элиза обернулась. Пристальный взгляд Александра пронзил её насквозь, заставляя кожу покрыться мурашками. Закрыв глаза на секунду, девушка попыталась отмахнуться от волнующих ощущений. Всё шло как по маслу. Она не могла сейчас всё испортить. За два дня после прогулки по парку у неё получилось держать дистанцию между ними. Она смогла отказаться от горячих встреч с ним что радовало и давало надежду. Девушка успела познакомиться со всей его семьёй, и, к своему удивлению, была принята тепло, словно была их давней знакомой. Братья Альфы, хоть и выглядели внушительные и порой пугали своими взглядами, держались на расстоянии, не приближаясь слишком близко. В итоге она почувствовала себя совершенно расслабленной. Она завтра покинет территорию клана Гризли. Грусть подступила к горлу но она решила не обращать на нее внимания. Да, она будет скучать по Танюше, этой озорной и замечательной девочке, которая так запала ей в душу. По новым подругам, по этому чудесному дому, и, если быть честной, то по Александру. Он не выходил у нее из головы. «Спасибо, все хорошо», — сказала она, чувствуя, как напряжение нарастает. И так всегда, когда этот мужчина оказывался поблизости. «Как ты себя чувствуешь?» Заметила что-нибудь странное после того, как действие препарата закончилось. Его взгляд был напряженным, словно он пытался прочесть ее мысли. Этот вопрос вызвал неожиданную дрожь по всему телу. Дело было не в самом препарате, а в том, что она вдруг осознала свою реакцию на Альфу. Лиза реагировала на Александра как на своего мужчину, как на свою истинную пару. «Нет». Ответила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Мужчина ухмыльнулся, и в его глазах мелькнул озорной блеск. «Уверена, что хочешь уехать». Заметив косой взгляд черноволосой Виктории в облегающем платье красного цвета, которая явно проявляла интерес к мужчине, девушка невольно скривилась. Эта красивая, но опасная медведица претендовала на Александра, что не скрывала. Только она действовала осторожно, показывая взглядами и жестами. Задумавшись на секунду, Лиза спросила, «С какой стати я должна передумать?» стой что ты реагируешь на меня», — ответил Александр. Его голос звучал низко. «Не решай за меня», — сказала она, пытаясь скрыть волнение. Она хотела уйти, но мужчина перехватил за руку и притянул к себе. «Я сегодня приду», — грубо пообещал Альфа. Её сердце забилось быстрее, она испуганно посмотрела на него. «Нет. Ты хочешь меня, как и я тебя». «Нет», — ответила Лиза, но в её глазах читалось другое. «Вчера у окна», — хрипло выдал мужчина, но девушка не позволила продолжать. Она подалась к мужчине и отчаянно прошептала. «Я не знала, что ты там». Ей не хотелось вспоминать. Главное, она устояла. Крепкие пальцы с силой жали её запястье Альфа перехватил второй рукой девушку за талию, прижимая к своему возбужденному телу. «Ты знала, ты все знала, и ты хочешь меня!» Слова, словно буря, пронеслись в ее душе, оставив после себя трепет и смятение. Но сейчас, в этот самый момент, отступить означало бы потерять все. Она знала, что не сможет быть рядом с тем, кто стал причиной гибели ее родителей. Словно вырвавшись из оков, девушка оттолкнула его руку и выпалила. «Ты забыл, что я человек!» «Ты моя! Остальное неважно!» С обещанием ответил он и неожиданно ослабил хватку. Он задержал взгляд на ней еще на несколько мгновений, а затем медленно отступил. Оставив девушку в одиночестве, он направился по тропинке к своим братьям. Те оживленно беседовали, укрывшись в тени раскидистой голубой ели. Наблюдая за Альфой, Лиза вдруг остро почувствовала желание узнать, что творится у него в голове. Но зачем? Это только усугубит их сложную ситуацию. Но ей было так плохо. Она хотела быть с ним, остаться, но не могла. И если он придёт, она не сможет отказать. Лиза точно это понимала. Нужно что-то предпринимать. Она находилась на грани. Понимая, что не может здесь оставаться, девушка огляделась и направилась на выход из сада. Едва она дошла до конца дорожки, как тут же уловила чей-то взгляд. Тяжелой, полной злобы. Девушка обернулась и увидела его. Убийцу. Убийцу ее родителей. Сердце забилось быстрее, в груди закипела ярости страх. Воспоминания о том, как он забрал у нее все, что было дорого, накрыли ее, как волна. Она знала, что должна бежать, но ноги словно приросли к земле. Взгляд убийцы был полон презрения, и она почувствовала, как холодок пробежал по спине. «Что делать? Скрыться или потребовать правды?» В голове девушки раздавался внутренний голос, который подсказывал, что это её шанс. Шанс не только отомстить, но и, наконец-то, освободиться от этого груза. Она сделала шаг вперёд, готова встретиться с тем, кто разрушил её жизнь. Но если он здесь, на празднике, в кругу семьи и самых близких, значит, она была права. Клан Гризли виноват в смерти её родителей. Все её подозрения подтвердились. «Нужно бежать». Её сердце замерло, когда она вновь посмотрела на убийцу. Он стоял неподалёку. Его яростный взгляд скользнул по ней, и в этот момент она почувствовала, как по спине пробежал холодок. Затем он развернулся и направился к братьям миртаевым, которые оживлённо беседовали у деревьев. Лизе стало не по себе. Особенно, когда она увидела, как легко и непринуждённо Мертаевы общались с ним. Это было невыносимо. В этот момент девушка почувствовала себя совершенно разбитой. Усталость, смешанная с каким-то необъяснимым страхом, заставляла её медленно отступать к столу с закусками, словно ища там опоры. Она уже почти решилась уйти, как вдруг услышала знакомый голос. «Лиза! Моя мама!» Это была Танечка. Маленькая принцесса нашла её. «А ты куда?» спросила она, подойдя ближе. Хотела немного отдохнуть тихо ответила Лиза, стараясь скрыть своё состояние. «Я с тобой тогда», — без колебаний сказала Таня. На лице Лиза появилась слабая улыбка. Она притянула девочку к себе и крепко обняла. «Всё будет хорошо», — прошептала она, пытаясь успокоить и себя, и Танюшу. «Я так боюсь, что ты уедешь», — призналась девочка, прижимаясь к Лизе. Слова ранили до глубины души. Это было как удар ножом в самое сердце. А Лиза не хотела обманывать. Она лишь крепче обняла девочку и снова прошептала, вкладывая в эти слова всю свою надежду. «Всё будет хорошо». «Правда?» «Да». Девушка ласково провела пальцами по щеке девочки и щёлкнула по носу. «Слышишь?» «Что?» «Как все ждут имениницу а её нет». «Думаешь?» «Уверена», — сказала Лиза и, заметив, как глаза девочки засверкали, кивнула. Наблюдая, как она довольная побежала по тропинке. Она поднялась и направилась, когда услышала знакомый голос. Оглянувшись, Лиза увидела Наталью. Она стояла у дерева, сложив руки на груди. Было в этом что-то хищное смелое, вызывающее восхищение. В ней чувствовалась агрессивная энергия. «Судя по твоим шагам, ты решила сбежать», — лениво протянула она. «А если так?» «Зачем?» — спросила Наталья, приблизившись к Лизе. «А если скажу правду, ты поможешь мне?» «Хочешь, чтобы муж убил меня?» С усмешкой спросила сильная медведица. «Ты ведь когда-то сбежала, но муж меня нашёл. Александр мне не подходит, и я не могу здесь оставаться. Ты реагируешь на него, а про Сашу я вообще молчу. Никогда не видела его таким». Не знаю почему, но чутью охотника мне говорит, что ты не та, за кого себя выдаешь. Я хочу уехать. Он не позволит. Он обещал. Мужчина никогда не отпустит свою женщину, чтобы он не говорил. А если он уничтожил то, что мне дорого? Александр? Это мой муж может действовать силой необдуманно, но не Александр. Ты ошибаешься? Я поняла тебя тихо сказала Лиза и собралась идти, когда Наташа перехватила за руку. «Что бы ты ни задумала, это напрасно. Порой лучше поговорить. Сейчас я это понимаю». «Не в моем случае». «Я люблю мужа и семью, но вижу твою решимость и не собираюсь останавливать. Только знай, если что-то пойдет не так, ты всегда можешь выйти на меня, и я приду на помощь». «Но ты ведь не хочешь...» Это ошибка, в которой не хочу участвовать. Но если будет нужна моя помощь, то я приду. Уверенно выдала она и сжала руку, передавая амулет. Это мой талисман с тех времен, когда еще работала в отряде. Сейчас он не активен но когда нажмешь на зверя, то он подаст сигнал. Я думаю, он мне не понадобится. Просто возьми. Хорошо, сказала она и направилась по дорожке в сторону домика. Сердце колотилось в груди, в вторая бешеному ритму ее шагов. С каждой секунды она набирала скорость, словно пытаясь догнать собственную мысль, которая становилась все отчетливее, все настойчивее. Но когда, наконец, запыхавшаяся, она подошла к порогу, то поняла, что в доме находятся гости. Понимая, что Виктория не просто так явилась, девушка осторожно прошла в дом, вглядываясь в недовольное лицо красивой женщины. «Я могу помочь тебе уехать», Начала она без прелюдий. «С какой стати?» «С такой, что Александр мой мужчина!» «А он об этом знает?» Раздраженно уточнила Лиза, удивляясь резкости своего тона. Внутри нее что-то перевернулось, и она вдруг поняла, что это. Ревность. Чувство, которое она никогда раньше не испытывала, обрушилось на нее внезапно и беспощадно. «Значит, втрескалась в своего спасителя?» — спросила Виктория, двигаясь к ней. «Что?» — уточнила Лиза, пытаясь собраться с мыслями. «Ничего. Ты думаешь, меня волнует хоть кто-то, кроме Александра? Мне плевать на всех». «Так в чем проблема?» «Ты моя проблема. Человечка!» С яростью процедила Виктория и подняла руку, но Лиза перехватила, сжав ее. «Ты сильная!» Задумчиво протянула красивая женщина, убирая руку, потирая место, где слабое человечка сдавила. «Ты обо мне ничего не знаешь». Виктория скривилась и, тряхнув головой, проговорила. «В любом случае, мне нужно, чтобы ты ушла. Если бы не ты, Александр бы сделал мне предложение». «Уверена в этом. Как и в том, что тебе нужно покинуть этот дом». «Как?» Женщина скривилась и направилась к дивану, схватив рюкзак. А «Здесь паспорт, деньги и билеты». «Но как?» «Так. С твоим появлением я только об этом и думала. Учитывая, как ты шарахалась от него, я позволила себе верить, что ты понимаешь свое место». «И оно не с Александром». «Точно». «И как я покину территорию клана?» «Я проведу, а там тебя будет ждать мой оборотень». Он отвезет тебя на вокзал. И у меня не будет проблем. Я позабочусь о том, чтобы твои следы не нашли, а к документам не придрались. Хорошо, тогда я переоденусь и... Нет, иди в этом!» Раздраженно сказала женщина, с презрением бросив взгляд на платье пурпурного цвета и белоснежные кроссовки девушки. Безвкусица, как ей казалось, но что поделать. Не всем же дано обладать таким изысканным чувством стиля, как у неё. Пусть думает, что это спонтанное решение. Мой рюкзак. Там у тебя ничего нет. И все же. Нет, времени мало, так что нужно спешить. Они двигались очень быстро, направляясь в сторону зимнего сада. Остановившись у забора, Виктория сдвинула доски, показывая рукой на щель. Там на обочине черная машина. Буркнула женщина, громко называя номер. Надеюсь, что мы больше не увидимся. «Спасибо», — прошептала Лиза, чувствуя, как дрожат колени от смеси волнения и страха. Она с трудом протиснулась через узкие ласы, как только взволнованный взгляд выхватил заветный номер машины, бросилась к ней. Водитель, словно не замечая пассажирки, тотчас вдавил педаль газа, и машина с рывком сорвалась с места, унося её в неизвестность.